Глава вторая. Небывалая церемония. Однажды утром, и два Брауна уселись завтракать, раздался громкий стук в дверь, и миссис Бёрд побежала отворять. «Я побоялся бросать их в ящик», — пояснил почтальон, протягивая два больших белоснежных конверта. «Друг чего доброго, затеряются один из них, а этому вашему Мишке». Дело в том, что однажды почтальон неудачно бросил в ящик открытку от тети Люси, И она застряла между досками, после чего Падзингтон несколько дней кряду ряду караулил его возле щели для писем и провожал очень суровым взглядом. Миссис Бёрд поблагодарила почтальона за его хлопоты и поспешила обратно в столовую. Когда Падзингтон увидел конверт со своим именем, он чуть не уронил мармелад в чашку с чаем. Хотя он частенько получал открытки из Перу и по меньшей мере раз в неделю какой-нибудь каталог, таких писем ему еще никогда не приходило. «Ну-ка, дай лучше я». Мистер Браун поспешил вооружиться ножом и прийти на помощь. «Жалко будет заляпать мармеладом такой конверт». «Спасибо, мистер Браун», — обрадовался Паддингтон. «Лапами конверты очень трудно открывать». Когда мистер Браун извлек из конверта листок плотной бумаги золотым обрезом и поднял его, чтобы все видели, по комнате пронесся вздох удивления. «Что бы это могло быть?» недоумевала миссис Браун. «Выглядит ужасно солидно». Мистер Браун поправил очки и прочел. «Сэр Хантли Мартин просит мистера Паддингтона Брауна принять участие в торжествах, которые состоятся в понедельник 20 февраля в 2 часа дня, в программе «Экскурсия по фабрике, торжественная церемония, праздничное чаепитие». «Сэр Хантли Мартин», — повторила миссис Бёрд, — «это ведь...» Тот милый старичок, которого мы встретили в Порчестере. Помните, когда Паддингтон уронил луковицу в оркестр? «Он самый», — кивнула Джуди, — «мармеладный король. Он тогда еще сказал, что хотел бы пригласить Паддингтона на фабрику, но ведь это было давным-давно». «Видите, не забыл, как мило с его стороны», — проговорила миссис Браун, скрывая второй конверт. «Паддингтон на мармеладной фабрике, вот потихо», — хихикнул Джонатан. «Это все равно, что возить уголь в нью -Касл. Интересно, а что за церемония такая?» «Поглядим», — ответила миссис Браун, поднимая повыше второй листок бумаги. «На церемонии пойдет не только Пазингтон. Мы все приглашены. Только немного попозже». «Хм...» — миссис Бёрд придирчиво оглядела медвежонка. «Да торжества осталось меньше недели. Одному моему знакомому медведю придется основательно помыться и почеститься может, это липкая церемония?» — с надеждой спросил Паттингтон. Миссис Бёрд принялась убирать со стола. «Пусть липкая», — сказала она строго, — «но в таком виде ты у меня и шагу не ступишь за порог. А уж на церемонию подавно. Прежде тебя надо отмыть. Да и пропылесосить не мешало бы». Паттингтон вздохнул. Он любил ходить в гости, но связанная с этим возня отравляла все удовольствие. Впрочем, после этого разговора он, вопреки обыкновению, несколько раз без всяких уговоров залезал в ванну, и в результате мех его стал блестящим и шелковистым. К понедельнику даже орлиный взор миссис Бёрд не сумел выявить никаких огрехов в его внешности. Чтобы порадовать Паддингтона, было решено «Пусть отправляется на фабрику самостоятельно». Наконец, торжественный момент настал. Приехало специально заказное такси, и Медвежонок забрался на заднее сиденье вместе с чемоданом, пригласительным билетом и большим термосом какао. Он еще ни разу не ездил так далеко без взрослых и, помахав на прощание лапой, сперва сверился с картой, а потом прижался носом к окну, за которым стремительно проплывали улицы Лондона. Пазингтон думал, что до фабрики рукой подать всего-то 3-4 сантиметра на карте. Однако оказалось, что путь им предстоит не близкий. Но вот вместо серых многоэтажных зданий вокруг замелькали уютные домики, красные лондонские автобусы стали попадаться реже. В конце концов такси повернуло за угол и остановилось на неприметной улочке возле ряда высоких строений. «Приехали, приятель», — сказал шофер. «Ближе к воротам мне не подобраться, уж прости. Видал, чего там поворочено Вон они, ворота, чуть подальше. Не промахнёшься. Держи нос по ветру и вперёд». Шофер замолчал и с некоторой тревогой взглянул на медвежонка, который, выпрыгнув на тротуар, вдруг завертелся волчком, оступился и бухнулся в придорожную канаву. «Эй!» — крикнул шофер. «Все в порядке?» «Кажется...» — пропыхтел Пазин, кто нащупал себя на всякий случай. «Я попытался держать нос по ветру, а нос куда-то убежал?» «Ну, для этого первым делу надо узнать, откуда ветер дует...» Справедливо рассудил шофер поставил медвежонка на ноги и принялся отряхивать. «Ну и перемазался же ты, друг мой косолапый!» Паздингтон огорченно окинул себя взглядом. Его мех, который только что блестел, как новенькая щетка, покрылся толстым слоем грязи, а на пальто появилось несколько безобразных масляных пятен. Но самое ужасное было не это. Хотя в одной лапе он по-прежнему крепко сжимал свой чемодан, в другой ничего не было. «Кажется, я потерял свой пригласительный билет», — сказал он в отчаянии. Шофер уже снова забрался в машину. «Не везет тебе сегодня, приятель», — сочувствовал он. «Я бы на твоем месте отправился, не мешкая туда, куда ты идешь, а то еще какая напасть приключится». Пазингтон поблагодарил шофера за совет и зашагал в сторону большущего здания, на котором сверкала разноцветными огнями огромная мармеладная банка. По дороге он то и дело принюхивался к ветру. В воздухе отчетливо пахло мармеладом и двумя-тремя сортами джема. Медвежонок зашагал быстрее и через минуту промнялся с маленькой будочкой у ворот, который стоял в в форменной одежде. Вахтер смерил Паддингтона взглядом. «Сейчас медведя на работу не берем», — сказал он недружелюбно. «Попробуй зайти на фабрику мороженого вон там подальше». «Я пришел не на работу». Возмутился Падзингтон, пронзив вахтера суровым взглядом. «Я пришел к сэру Хантли Мартину». «О, ну-ну», — хохотнул вахтер. «А кто-то такой, скажи на милость. Князь Старый Сапог?» «Князь Старый Сапог?» — повторил Падзингтон. «Я не князь, я Падзингтон Браун». «Жаль, жаль», — глумливо посочувствовал вахтер, — «а то...» «Поговорка из грязи в князе — это как раз про тебя. Ты в зеркало-то давно последний раз гляделся. Ну что, съел?» «Я пока еще ничего не съел», — удивленно сказал Паттингтон. «Я даже ничего не принес, только какао. Я думал, меня здесь покормят». «Думал, думал. Не унимался вахтер. Много вас здесь таких шляются А у нас сегодня очень важная церемония». «Открывает новый цех, и всяких проходимцев велено гнать в шею. Еще не хватало, чтобы в такой день вокруг фабрики шатались безработные медведи. Впрочем, если ты ищешь работу, я могу позвать мастера». Смягчился он и поднял телефонную трубку. «Только вот не знаешь, что он про это подумает, правда? нам требуются рабочие руки, вон объявление висит. Так ведь то руки, а не лапы». Слушая эту речь, Пазингтон все больше вешал нос. «Но я пришел не на работу!» Закричал он, как только удалось вставить словечко. «Сэр Хантли Мартин пригласил меня на церемонию». «Ну да», — издевательски спросил вахтёр. «Что ты ещё скажешь?» «Конечно, что потерял пригласительный билет». «Да, да», — выпалил Паддингтон. «Я то выходил из такси, мне туда повернул нос, и мой билет утонул в канаве». Вахтёр совсем рассердился. «Вот что, другим лапшу вешай на уши, зная вашего брата бесплатно напиться чая, вот что у тебя на уме». «Ну так учите, приятель, если ты попадёшь на фабрику, то только через проходную, как и все рабочие». Тут из главного здания быстрым шагом вышел какой-то человек. «А, вот и мастер идёт». Сказал вахтёр. «С ним шутить не советую, он тебя живо увидит на чистую воду». «Пред, тут пришёл безработный медведь». Доложил он, когда мастер подошёл к воротам. У нас не найдется для него местечко. Мастер смерил Пазингтона взглядом. «Я говорил на бирж труда, что нам не хватает рабочих», — хмыкнул он. «Но у них, похоже, дела идут еще хуже, чем у нас. Ты в мармеладе разбираешься?» Довольно дружелюбно спросил он у медыжонка «Еще бы!» — не задумываясь, ответил Пазингтон. «Дома? Я каждый день. Миссис Берт всегда ворчит из-за липких банок». «Даже не знаю, что тебе предложить», — задумался мастер, когда Паззингтон бросил на него просительный взгляд. «Ну, а сам-то ты чем хотел бы заняться?» Паззингтон поразмыслил. «Я бы сначала хотел посмотреть цех, где нарезают корочки», — заявил он. «Это, наверное, ужасно интересно». «Цех, где нарезают корочки»? Переспросил мастер, искоса взглянув на вахтера. что ты я не припомню такого цеха. Но если хочешь, я могу для начала поставить тебя мыть бочки. Там как раз сегодня никто не работает. Я отведу тебя на склад, где хранятся бочки из-под апельсинов». Объяснял он, пока они шли по центральной фабричной площади, на которой стояли несколько рядов стульев и помост, украшенный цветами. «Отсылать их обратно, морока полагается отмытыми до чиста». Между прочим, ты найдешь там вдоль прессовший корочек, если уж они так тебя интересуют. Войдя на склад на заднем дворе фабрики, Паддингтон, который расслышал, что отсылать их обратно Марокко, понял, что мастер сказал правду. Неотосланных бочек скопилось, видимо-невидимо. Были тут большие бочки и маленькие, бочки справа и слева, бочки впереди и даже сверху. Такими высокими кучами они были навалены. Пазингтон попробовал был их сосчитать, но очень скоро у него голова пошла кругом. «Ты не должен мыть их все». Успокоил его мастер. «Сколько сделаешь, столько и ладно. За большую бочку мы платим три пенса, за маленькую — два. Так что чем больше успеешь, тем больше получишь. Это называется сдельная работа». «Три пенса?» Пазингтон едва поверил своим ушам. Однажды мистер Браун попросил его отмыть бак для воды. Базингтон провозился почти целое воскресенье, но, по крайней мере, мистер Браун дал ему лишние шесть пенсов на карманные расходы. «А можно я лучше поработаю пробовальщиком мармелада?» — спросил он. «Губа не дура», — рассмеялся мастер. «Нет, такую работу еще надо заслужить. Начинать всегда лучше с самых низов». Прежде чем уйти, мастер указал в дальний угол двора. «Вон там возьмешь щетку в ведре». Резиновый шланг и пустишь воду. Только не вздумай обливать прохожих. Мы ждем знаменитую кинозвезду, которая должна оставить отпечаток ноги в мемориальном цементе возле нового цеха. И если я увижу, что ты слоняешься без дела, сразу отправляй брата на биржу труда. Паддингтон проводил мастера долгим взглядом. Да, у него и раньше бывали дни, когда вдруг ни с того ни с сего одна за другой начинали валиться неприятности. Но еще ни разу они не сваливались в таком огромном количестве. И что самое обидное, Паддингтон чувствовал, что обвал еще в самом разгаре. Он глубоко вздохнул, обвел взглядом груды бочек, и на его мордочке появилось задумчивое выражение. Он вдруг сообразил, что когда приедут брауны, все выяснится само собой. Паддингтон был не из тех медведей, которым свойственно упускать счастливую возможность, когда она так и плывет в лапы. А часто ли выпадает случай поиграть со шлангом, да еще получить за это деньги, пусть даже всего три пенса, за здоровенную бочку. Через несколько минут к отдаленному рокоту фабричных машин прибавилось мерное шипение водной струи, а потом еще и грохот перекатывающихся бочек. Падзингтон взялся за дело. В течение следующего часа мастер несколько раз просовывал голову у ворота склада и наблюдал, как он трудится, а под конец даже кликнул вахтера. «Славный нам попался парнишка», — одобрительно сказал он. «Не то что все эти бездельники, которые...» ошивались тут в последнее время. «Хм», — мрачно заметил вахтёр. «Боюсь, в конце рабочего дня его самого придётся мать и шланга». Тут он указал в сторону площади, где вот-вот должна была начаться церемония, и уже собралась порядочная толпа. «Только бы он не попался на глаза этой компании, сэр Хантли сейчас будет говорить речь, и вряд ли он обрадуется, если увидит это косолапое чучело, обвешенное мокрыми корками». Последнюю фразу вахтёр произнёс довольно громко, нарочно обернувшись в сторону склада. Но Падзингтон был слишком занят и ничего не услышал. Неожиданно оказалось, что работать на мармеладной фабрике очень здорово. Он уже вымыл и сложил в сторонке почти все маленькие бочки, и теперь, очень довольный, сидел на чемодане и высчитывал свой заработок на клочке мармеладной этикетки. Когда мастер и сторож удалились, Падзингтон налил себе из термоса какао, не спеша выпил и задумчиво поглядел, на здоровенный штабель больших бочек, который возвышался в дальнем конце двора. С маленькими бочками все было довольно просто, если не считать несколько особенно противных корочек, которые приходилось оскабливать. Достаточно было залезть внутрь и побрызгать водой на стенки. С большими все обстояло куда труднее. Во-первых, они были слишком велики. Во-вторых, он не нашел ни лесенки, ни подставочки, словом, ничего, чтобы забраться наверх. Паддингтон отложил шланг, выбрал доску по подлиннее, и просонул между двумя бочками в самом основании штабеля. Утром все случилось так быстро, что он не успел ничего толком сообразить, однако твердо запомнил слова мастера. «На мармеладной фабрике всегда лучше начинать с самых низов». Падзингтон посильнее надавил на доску, и тут сверху донеслось какое-то громыхание. Падзингтон не особенно любил грозу, поэтому встревожно посмотрел на небо и решил поторапливаться. Гром гремел почти над самой головой, а ему хотелось успеть как можно больше, прежде чем хлынет дождь. Медвежонок и не подозревал, что ни его одного встревожила внезапная перемена погоды. Сам сэр Хантли Мартин, который стоял на помосте и произносил речь, обеспокоенно поглядел на небо. День для февраля был довольно теплый, да и вообще грозы зимой бывают крайне редко, но громыхание ему совсем не понравилось. «Только этого нам и не хватало», — буркнул он в микрофон. Надо сказать, что вид у сэра Хантли Мартина был довольно несчастный. Неприятности начались еще утром. Знаменитая кинозвезда, которая должна была открывать новый цех, заболела и не смогла приехать. Гроза могла окончательно испортить церемонию. Несколько раз он открывал рот, чтобы продолжить речь, но каждый раз его прерывали раскаты грома. Даже зрители волновались а миссис Бёрд, которая сидела в первом ряду, на всякий случай вытащила зонтик. «Хотела бы я знать, куда запропастился Паддингтон», — проворчала она. «Говорил я ему, чтобы взял плащик». «Думаю, он под крышей. Застрял на каком-нибудь мармеладном складе», — отозвался мистер Браун. «Если он не поторопится, то пропустит церемонию», — заметила миссис Браун. «И очень огорчится». Мистер Браун снова устремил взгляд на помост. «Если сейчас хлынет дождь, то никакой церемонии вообще не будет», — заметил он. «Вот это да!» — внезапно закричал Джонатан, указывая в сторону склада. «Смотрите!» «Силы небесные!» — ахнул сэр Хантли, посмотрев в ту же сторону. «Это вовсе не гром, это бочки!» Зрители застыли в изумлении. Несколько бочек уже катились, подпрыгивая по площади, А когда сэр Хантли заговорил, еще несколько штук сорвались с верхушки штабеля и с громким треском посыпались вниз. «Берегитесь!» — заорал мастер. «Сейчас весь штабель рухнет!» Не успел он договорить. Как грохот превратился в рев, горобочек разом обрушилась, и на глазах у остолбеневших гостей через ворота на площадь хлынул деревянный водопад. Впрочем, почти все бочки остановились на приличном расстоянии. Лишь немногие подкатились прямо к ногам зрителей. А одна, точно живая, все подскакивала и поскакивала, и, наконец, с громким треском врезалась в помост. «Батюшки!» — скричала миссис Бёрд, когда из-под обломков показалась знакомая шляпа и знакомые уши. «Это Пазингтон!» «Это же медведь, которого я утром принял на работу!» — удивился мастер. «На работу?» — не поверил своим ушам сэр Хантли. «Но он же мой гость, слава богу, Мишутка цел Продолжал он, спрыгивая с помоста. «Я не знаю, дорогой, в чем дело, но если бы с тобой что-то случилось на моей фабрике, я бы никогда себе этого не простил». «Ты молочи, что, не растерялся и прыгнул в бочку?» Похвалила миссис Бёрд, а ты еще неизвестно, чем все это закончилось. «Я с самого начала был в бочке, миссис Бёрд, признался Падзингтон. «Я услышал грохот и забрался в бочку, чтобы меня не убило громом». «Ну, а что, скажи, на милс, все это значит?» поинтересовался сэр Хантли. «Наверное, мне не надо было начинать с низов», грустно сказал Падзингтон, вставая и отряхиваясь. У него было ощущение, что он разом прокатился на карусели, колесе смеха и американских горках. Даже стоять было как-то неловко, точно... С каждым шагом лапы все глубже и глубже увязали в земле. «Осторожнее!» — закричала вдруг миссис Бюрт. «Не испорьте мемориальный цемент!» «Мемориальный цемент?» — ошарашенно повторил Падзингтон и уставился на свои задние лапы. Сэр Хантли Мартин стремительно шагнул вперед и осторожно снял медвежонка с квадратика сырого цемента. да мои господа!» — возвестил он жестом требуя тишины. Полагаю, что торжественный момент настал. Разрешите здание нового цеха считать открытым. Грянули аплодисменты, а сэр Хантли добавил. В конце концов, что особенного в том, что новый цех открывает кинозвезда? Таких цехов на свете полным-полно. А многие ли могут похвастаться отпечатком настоящей медвежьей лапы?» Когда стихли аплодисменты, Пазингтон еще раз осмотрел цементный квадратик. «Я вам могу сколько хотите отпечатков наделать, сэр Хантли?» — предложил он. «У медведей это очень хорошо получается». «Спасибо, дорогой». Тактично отказался сэр Хантли. «Думаю, пока хватит. Все хорошо в меру». — А мы, кстати говоря, не в меру задержались, — добавил он, взглянув на часы. — Чай давно ждет. По такому случаю мы сделали специальный директорский мармелад. — Директорский мармелад? — облизнулся Падзингтон. — Я такого еще никогда не пробовал. — В нем больше корочек, чем в обычном, — доверительно сообщил сэр Хантли, — и повел медвежонка к главному зданию. «Я бы очень хотел узнать, как он тебе понравится». Пробираясь между обломками изувеченных бочек, миссис Бёрд многозначительно посмотрела на остальных. «Я знал что медведь всегда падает на все четыре лапы», — проговорила она. «Но надо быть таким медведем, как Паддингтон, чтобы пасть точнёхонько на квадратик мемориального цемента». «Да ещё попробовать в награду директорский мармелад», — напомнила Джуди. Не забывайте об этом.